глава 18. луна напоминала круглый кулон на цепочке из трех звезд Ночи в пекине все еще были прохладными сядзя распустила волосы и они упали на плечи защищая шею от ветра недавно появившиеся листья липы превратились в сплошную массу сочной зелени а листья гинг колыхались на ветру как миниатюрные вира Личана освободили вскоре после первомайских торжеств. Тетя решила так, что за беда, если они сядут за праздничный стол спустя несколько дней, зато всей семьей. После обеда по просьбе Личана Цядзя отправилась к господину Ду, чтобы отвести ему пакет Цунцзы на предстоящий праздник Дуаню. Господин Ду сидел дома один и смотрел телевизор. Он не закрыл картину на стене. Прошло всего несколько недель, а он стал стариком. Цядзя видела отчаяние на лице этого человека, сидевшего в одиночестве в притихшей квартире. Она дала ему Цюнцзы, он вежливо поблагодарил и преподнес ей, в свою очередь, банку белого чая. Больше они не обменялись ни единым словом, и Цядзя неторопливо направилась в центр. Зная, что личан возвращается домой, Сядзя связалась с агентом по недвижимости, попросив найти ей небольшую однокомнатную квартирку в восточной части города. Тем временем тетя, счастливая и возбужденная, отправилась на рынок и купила для аквариума красную рыбку и кораллы того же цвета. Последние несколько сумбурных дней, проведенных в доме бабушки, Цядзя занималась живописью. Она начала работать над новой картиной, изображающей лошадь на берегу моря, на этот раз взяв большой холст. Это занятие увлекло ее так сильно, что сегодня она впервые вышла на улицу. Она еще не видела Лео. Ей требовалось время, чтобы понять, как относиться к миру воды и переварить рассказ отца хватало знания, что Лео где-то рядом. Она вышла на пустую детскую площадку и зашагала по песку, стараясь, чтобы тот не попадал в туфли. Раскачиваясь на качелях, Цядзя посмотрела на высящиеся перед ней здания и принялась считать этажи, чтобы найти окна своей квартиры. «Сегодня в нее должны были въехать новые жильцы». Сквозь стекла Тсядзя увидела, что квартира ярко освещена. За столиком у окна сидит молодая пара, а рядом стоит пожилая женщина. Стены казались голыми. Должно быть, у новоселов пока не нашлось времени расставить мебель. Молодая пара выглядела ровесниками Тсядзя. Даже когда они сидели, было заметно, что женщина выше мужчины. Мужчина повернулся спиной к окну и заговорил с пожилой женщиной, похожей его матерью. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и каждые несколько секунд подносил к рту бутылку пива. Внезапно все трое повернули головы в сторону спальни, а их позы вдруг стали напряженными. Молодая женщина встала, поспешила через гостиную в затемненную комнату и вскоре вернулась с ребенком на руках, улыбаясь смущенно и гордо. В сумке Цядзя завибрировал телефон. Это пришло сообщение от Жень Цы. «Как поживаете у Цядзя? Надеюсь, вы сейчас сидите с родственниками, наслаждаетесь пекинской едой и пьете вино. Меня уже тошнит от тибетской пищи. Я все еще здесь. Сижу на грязной дороге у реки с бутылкой ячменного вина. О, как тихо сегодня ночью!» Хотите что-нибудь услышать? Ти-Эс рассказывал, что когда он был маленький, здесь росли дикие тюльпаны. Как вы думаете, куда они подевались? Сейчас здесь ничего нет, только камни и вода. Цядзя представил себе, как он сидит один на узкой дороге под такой же луной, как и та, что висит у нее над головой, а рядом лежат костыль и блокнот, Она представляла себе луну на Тибете ниже и ярче, такой, что от самого легкого толчка может прыгать, как мячик, с одной горы на другую. Через минуту Цядзя получила еще одно сообщение. Я думал вам позвонить, но не решался прервать затянувшееся молчание. Кроме того, мне сейчас не хочется слышать собственный голос. Надеюсь, вы продвинулись в поисках мира воды сядзя на мгновение задумалась а затем принялась строчить ответ когда вы вернетесь вы уже нашли жену когда будете в пекине давайте встретимся и я вам все расскажу отправив сообщение сядзя положила телефон на колени затем наклонилась и сняла туфли зарывшись пальцами ног в прохладный песок она думала о мире воды и о том, что давным-давно, когда мать была ею беременна, уже побывала там. Возможно, как и мать, она тоже что-то там оставила. Когда отец рассказал свою историю, она поняла, что пара на фотографии — это он и мать. Каким заботливым он выглядел! Его рука поддерживала локоть матери, как будто отец боялся, что ее унесет ветром. Цядзя не помнила, чтобы видела между ними такую близость. Она и представить себе не могла, что один единственный жест, вроде руки, касающейся локтя, может доставить ей столько утешения. Телефон Цядзя снова завибрировал. «Мне плохо. Я чувствую себя опустошенным. Жена вернулась, но с другим мужчиной, тибетцем, которого знает с детства». Надо было видеть ее лицо, когда она встретила здесь меня. Жду, как дурак, пытаюсь вернуть ее из какого-то мира воды, которого я никогда не видел. Знаешь, что я сделал? Я ей улыбнулся, а она даже не захотела со мной разговаривать. Последнее сообщение Цядзя перечитала несколько раз. Оно затронуло в ней какую-то тайную струну. Она знала, что Жень Ци не был готов к такому повороту событий, и случившееся, должно быть, сильно его ранило. «Но такова жизнь, правда?» — говорилось в его следующем сообщении. «Иногда хочется танцевать, иногда плакать. Но я не плачу. Боль слишком свежа. Я не могу плакать». Подожду, пока не увижу на полке ее книгу с закладками, или не открою начатую банку ее чая у лун, или не найду ее губную помаду под нашей кроватью. А до тех пор я не буду чувствовать ничего, кроме стыда. Но когда придет время, мое сердце разорвется, я знаю. А сейчас я вернусь в деревню. У меня кончилась выпивка» ядзя глубоко вздохнула бросив взгляд на свою квартиру и на семью начинающую новую жизнь вместе которая она оставила в прошлом детская площадка была пуста и в темноте виднелась унылая желтая горка никому не нужная в этот час яд дзя набрала вы в последнее время что нибудь писали Я вдруг поняла, что не спросила названия ваших книг. Пожалуй, неплохо бы прочесть что-то из них. Женьцый. Я пришла к выводу, что иногда самый простой способ потерять кого-то навсегда это быть рядом с ним. Прежде чем она дописала, телефон снова завибрировал. Тюльпаны. Утцядзя. Вы не поверите, я их вижу. Поле, которое только что было пустым, теперь заполнено белоснежными тюльпанами. Они светятся так, словно растут в каком-то небесном дворце. Ветер нежно поглаживает их лепестки. Все поле колышется, как шелк. Глядя на полную луну сегодня вечером, я не могу не представить, как должно выглядеть одеяло богини луны. Утсядзя! позвольте мне доложить что тюльпаны расцвели передсядзя вдруг возник чернильно черный мир воды пожирающий уличные фонари луну желтую горку жилой дом и семью внутри него мостовую смыло водой песок под ногами растворился пекин покинул свои пределы внезапно ее охватил холод Она знала, что никакие одежды или огонь не смогут ее согреть. Она опустилась глубже, или ей так показалось, и сосредоточилась на падении, избегая борьбы. Таким образом, подумала она, ей, возможно, удастся наконец найти дно водного мира, потому что не этим ли мы занимаемся, подумала ей тем, что надеемся. В поле зрения появился рыба рыбочеловек, в его лице как и на рисунке чеень хана не было ничего особенного это было лицо среднего человека с чертами некрупными и не мелкими с пустыми глазами самой примечательной была пожалуй лысая голова в области шеи переходившая в чешуйчатое тело песочного цвета конечно рыба человек не был писаным красавцем он открыл рот и заговорил «Возвращайся домой, ужин ждет», — произнес человек голосом, напоминающим звук виолончели и плавая из стороны в сторону, словно между двумя невидимыми стенами. — Моя мать тоже? — спросила Цядзя. — Она была здесь тридцать лет назад. — Это тебе придется выяснить самой, а теперь в путь. Рыбочеловек заволновался и стал постукивать плавниками по туловищу. — Я тебе скажу вот что, — добавил он. — Если она не там, где ты, она может быть там, где я. Цядзя зашевелила ногами. Они казались тяжелыми, как будто были заморожены и превратились в лед. Рыбочеловек развернулся и исчез в темноте сядзя последовала за ним. Вскоре она уже не видела головы рыбы-человека и могла разглядеть только движущийся вправо-влево кончик его хвоста. Она хотела еще немного поговорить с ним, но ничего не вышло. Шевелила ли она губами? За ним оказалось довольно трудно угнаться, не говоря уже о том, чтобы поддерживать разговор. Цядзя даже не могла решить, что хочет сказать. В какой-то момент она поняла, что, двигаясь в воде, должно быть, закрыла глаза и на мгновение уснула. Рыба человека нигде не было. Когда же он исчез? Память подводила, растворяясь, как соль в воде. Холод тоже исчез, чувства ослабли. Тело, которое только что было тяжелым, как камень, теперь стало легким, как пена. Она провела по себе руками. Ничего! Там ничего не было. Тело исчезло. На самом деле то, что она считала своими руками, оказалось не более чем мыслью. Это был конец всему. Сможет ли она когда-нибудь снова выкурить сигарету? Я отчаянно захотелось это сделать. Она поискала взглядом сумку. Конечно, ее не было. Неужели мать попала в ловушку именно так? Было ли слово «попало» вообще правильным? Возможно, именно так и происходит реинкарнация. Она проснется в теле другого существа и будет жить другой жизнью. По всей вероятности, в новой жизни она никогда не узнает о мире воды. Возможно, она даже не человек. Вспомнилась картина в квартире у госпожи Вань. Теперь эта стена господина Ду, сапфировая чаша, сияющая в центре, зажата между ладонями Будды, в ее синеву, Цядзя добавила мазок оранжевого. — Что ты там делаешь? — донес сись темноты голос рыбы-человека. — Должно быть, я тебя потеряла! — откликнулась Цядзя, выходя из транса. — Не отставай! «Я тебя не вижу», — проговорила Тсядзя, удивляясь тому, что они слышат друг друга. «Плыви на мой голос». Тсядзя изо всех сил постаралась проследить, откуда исходит звук. Казалось, он доносился откуда-то сверху. «Может, ты споешь песню, чтобы я могла следовать за тобой?» — предложила она. Рыбочеловек начал напевать какую-то мелодию, — сядзя ее не узнавала, и голос не казался приятным для слуха, но в любом случае услаждение не входило в его задачу. сядзя приказала своему бестелесному «я» закрыть глаза и плыть быстрее, чтобы не потерять рыбочеловека. — Это не помогает, я не двигаюсь, — заявила сядзя У меня нет тела. Рыбочеловек остановился на полуслове и произнес — — Вот почему ты меня не видишь. Но могу заверить тебя, что мы еще движемся. Мы делаем это все время. — Ты можешь сказать, куда мы направляемся? — спросила Цядзя. — Когда мы остановимся, то будем уже там, куда плывем. Цядзя продолжала слушать монотонную песню рыбы человека В глубине сознания блуждали мысли, на каком языке он пел, На тибетском, впрочем, это не имело значения, потому что пение вскоре стихло. Небытие, безмолвие ума. Ей показалось, что вдалеке что-то слабо блеснуло. Серебряная рыбка.